Глава 34. Вернувшись к себе, сразу села за стол и открыла ноутбук. Он тут же булькнул входящим сообщением. Невольно вздрогнув, кликнула мышкой на всплывшее окно и увидела новое послание от анонимного адресата. Уже второе за последние два дня. Первое было коротким. На мой вопрос «Кто вы?» мне ответили вполне ожидаемое «Доброжелатель». Ответила я не сразу, только на следующий день потому что никаких доброжелателей у меня с роду не было я в них не верю как ты сможешь мне помочь написала я так и не справившись со своим любопытством и вот только сейчас пришел ответ для начала ты должна понимать что он с тобой сделает, если узнает о нашей переписке будь осторожна удаляй все сообщения и никому ни слова если решишься я помогу тебе сбежать каким образом Здесь полный дом охраны. Напечатала, отправила и занялась своей непосредственной работой. Только сосредоточиться на разработке логических задачек для малышей не получалось. Мыслями все время возвращалась к доброжелателю, то и дело проверяя почту. Я пока не решила, что мне со всем этим делать, но если бы появилась реальная возможность исчезнуть из города вместе с бабушкой, то я бы не раздумывала, бежала бы без оглядки. Шефт приехал вечером. Я не слышала и не видела, как открылись ворота. Как во двор въехали машины, потому что просиживать часами на подоконнике у меня больше не было нужды. Если бы знала, что он вернулся, успела бы подготовиться. А так он застал меня лежащей на кровати с ноутбуком на животе за просмотром новой американской драмы. «Что смотришь?» Его низкий голос отозвался болезненным толчком у меня в груди. «Это от неожиданности». Я подняла глаза и поймала ровный черный взгляд. Он стоял у порога в расслабленной позе. Обе руки в карманах темно-серых брюк. Белая рубашка расстегнута на три пуговицы, рукава закатаны до локтей. Выглядел уставшим. «Кино?» — глухо ответила я. Он приблизился и присел на край кровати, касаясь поясницы моих согнутых в коленях ног. Хотела демонстративно от него отодвинуться, но передумала. Слишком по-детски. «Убери ноутбук». «Зачем?» Бросила с вызовом, но все же закрыла крышку и убрала его в сторону. Я чувствовала, что шеф сюда не ругаться пришел. Включив светильник над моей головой, он взял двумя пальцами мой подбородок и повернул голову сначала в одну сторону, затем в другую. Рассматривал рубцы, оставленные бриллиантовыми звездочками того колье. «Почему не добил? Селенок не хватило?» Ядовито поинтересовалась я. «Сама виновата. Если бы не сбежала, ничего этого бы не случилось». Спокойно, как ни в чем не бывало, ответил он. «Если бы ты...» — хотела сказать. «Если бы ты не пошел трахаться с Полькой, я бы не сбежала». Но в последний момент прикусила язык. «Если бы я... Что?» «Ничего». Лицо опалило жаром стыда. Он понял, что я хотела сказать. Знает, почему ушла. Артем, наверное, сразу доложил, как я побежала за ним тогда, на том благотворительном вечере. Согласен, перегнул палку. Он сейчас типа извиняется, что ли? Но зато теперь тебе больше не захочется меня злить, правда? Знал бы ты, Дима, как я тебя ненавижу. Все-таки отодвинулась от него. Ненавижу. Знаю. Всех вас ненавижу. Защипала глаза, и я зажмурилась. «Вы украли у меня жизнь, мою настоящую! Сначала он, а потом и ты!» Отвернувшись, шефц облокотился локтями о колени и уставился пустым взглядом куда-то в стену. «Для вас люди, как пыль под ногами, наступил, растоптал и пошел дальше. А я вообще товар! Будете перепродавать меня, пока не сдохну или пока товарный вид не потеряю!» Срывающимся голосом шептала я. «Хуйню не неси!» «Дим, отпусти меня! Ты же видишь, я проблемная!» Встав на колени сзади него, положила руки на плечи. «У тебя ведь полька есть! Она достойнее меня!» «Я не могу тебя сейчас отпустить!» «А когда сможешь? Когда вынесешь меня отсюда в черном полиэтиленовом мешке?» Он глубоко вздохнул и выдохнул. Чувствовала, что внутри кипит от гнева, но сдерживается. Это придало мне смелости. «Хорошо, тогда скажи, почему не можешь отпустить меня сейчас?» Пристала я. «Ты хоть знаешь, что на самом деле произошло в тот вечер?»